«Два точка семь!» «Черт!» — мысленно воскликнула Оксана. Что я творю?» Ночью голая в квартире едва знакомого мужчины. Пусть Корней ей и понравился, очень понравился. Но на первом свидании за кого он ее примет? Голова слегка кружилась от выпитого вина. К тому же пьяная осудила себя Оксана. Переступила через бортик ванной и встала на холодный чугун струи ударили из душевой решетки по плечам, по груди. Свидание прошло идеально. Ужин на террасе Петрушина, обратная дорога через подсвеченный мост Леги и народный театр. Та Прага, которую она практически не видела, корпя в парикмахерской, с садами, соборами, солдатами-швейками на вывесках Господ. Она купила томик Гашега перед отъездом, но так и не открыла. Примечание. Господ традиционное название ресторанов в Чехии. Конец примечания. Корней обходительный, проницательный, откровенный. Ему хотелось довериться, и это немного пугало. За лето Оксана решила, что ей надо научиться быть одной, повременить с отношениями. В трамвае и в бомбардировали телефон. Василиса молила: «Еще пару часов я буду твоей должницей до конца жизни". Придется посидеть на детской площадке, пока подруга резвится с женатиком. Трамвай высадил у вокзала. Ветерок играл в волосах, фонари освещали безлюдные скверы. Корней, давай водный урок. В русском языке 6 падежей, а в украинском и чешском 7. Пятый падеж это vocativ, падеж звательный. В русском сохранились его отголоски: отче, старче, твое имя склоняется на чешском так же, как и у нас: Оксанао. А корней заканчивается на и, и по чешским правилам грамматики и считается мягкой шипящей буквой. После нее идет и, получается «корне-и-и». Как же сложно. Не сложнее, чем иностранцам учить русский. Я торможу на местоимениях: мой, моя, мое. Мой будет «мой», а моя и моё одинаково Мое. Оксана готова была провести с ним пару часов, и не ради Василисы. «Знакомься, Бабушка Догма. Кто? Он окинул жестом бродяжку, спящую на лавке у поликлиники. Я ее так прозвал, главная достопримечательность улицы. Ты всем клички придумываешь. Каюсь. А мне придумал? Ш- Что? Шпи. Ах ты ж! Она ущипнула его за плечо. лька Ай-ай-ай. Достал с этими шпильками. Бомжиха проснулась, заворчала подгребая под себя пакеты. Ну вот, разбудили бабушку Догму. Кстати, здесь я живу, а совпадение ли, подумала Оксана, что ты, Жук, повел меня мимо своего дома. Улица Украинская? Серьезно?» Я не выбирал. Хорошо, послала Оксана телепатический сигнал. Пригласи меня в гости, это лучше, чем торчать у песочницы одной. Поразительно, он услышал ее. В холодильнике есть вино? Что за намеки?» Просто, если честно, не хочется расставаться. Она посмотрела в его глазах глазаха миллионы, Зеленые или голубые в зависимости от освещения, сейчас зеленые. и растаяла. Чешское вино, скривилась она. Испанское, Дешевое, но вкусное. Шеф подогнал: можно откупорить и пить на скамейке. «Возле бабушки? к бабушке, как её, ее... Догмы, она подвинется. или прогуляемся в Гавричка сады». Я замерзла», — призналась Оксана, помешкала, изучая дом. Я снимаю квартиру вдвоем с подружкой, Василисой. В данный момент она кувыркается со своим любовником, и меня не ждет, так что я принимаю твое приглашение. Хочешь, ночюй у меня, я лягу на диване. Ты это брось, строго сказала Оксана. Полчаса, и я пойду. Полчаса растянулись на три. Вино закончилось, они пили вишнёвый сок, и грызли кедровые орехи. Болтали обо всем, от фильмов до детских страхов. В половине первого она встрепенулась. Как поздно, блин, а Корней повторно предложил ночлег. Мало ли кто шатается по улицам в такое время. Мы не на Салтовке, хитрец. Примечание. Салтовка жилой массив и крупный район на северо-востоке Харькова. Конец примечания. И все же, я лягу на диване, кровать твоя. Она заколебалась. Без всяких слова чести как просто оказалось ее уговорить. Отлично ты себя зарекомендуешь, вздохнула Оксана. Горячие струи массировали утомвшееся за день тело. Она намыливалась, мечтательно улыбаясь, и услышала сквозь шум воды металлическое цоканье, так шарики в беспокойных руках стучат друг от друга и шуршат. Оксана крутанулась на скользкой эмали. Ваня стоял позади нее, перебирая свинцовые мечи свои игрушки. Душевая занавеска фильтровала свет лампочки, отчего лицо Вани отливало синевой. Остекленевшие бурково сверлили девушку. Рот был приоткрыт. Шлюха. Тебя здесь нет, прошептала Оксана. Грязная шлюха, тебя нет. Она зажмурилась, посчитала до пяти, снова открыла глаза. Мираж исчез, По фильу текли крупные капли. Прошлое не в первый раз прорывалось сквозь возведенные стены крепости. Являлось яркими образами, почти галлюцинациями. Нервы, подумала Оксана, отплевываясь от воды. Нервы и алкоголь. Она вытерлась насухо вафельным полотенцем, осмотрела себя в зеркале, приподняла груди, втянула живот, повертелась. А что? Весьма и весьма я достойна встречаться с нормальным мужчиной, а не психом, страдающим от военного синдрома. Она выдавила на палец завиток мятной пасты, почистила зубы, надела предоставленную Корнеем футболку, подол достигал колен, вполне скромно. Корней уже лег на диван и выключил люстру. В темноте мерцала его мобильник и мигала гирлянда, оторачивающая дверцы гардероба. Оксана прошлепала к кровати, быстро нырнула под одеяло. Спокойной ночи. Добрых снов, сказал он с другого конца комнаты. Дисплей телефона погас. Она ждала, что Корней заговорит еще, но он лишь скрипнул диванными пружинами, устраиваясь поудобнее. Так много места, Оксана раскинулась, измеряя ширину кровати, прислушалась к тишине. Спать на чужой постели было непривычно, но и койка в съемной каморе казалась ей чужой. Порядочный, поставила она галочку. Заботливый, добавила, различив графин с водой у кровати. Она перевернулась, подсунула ладони под затылок. Лампочки сияли, вмонтированные в шкаф. На дверцах была запечатлена мощенная булыжником улица, старинные дома, запертые ставни, камни темнели от влаги. Оксана рассматривала фотопечатцы липающимися глазами. Что сказал бы Ваня, узнай, что она ночует под одной крышей с мужчиной? Злился бы? Вся его злость, вся ревность заключалась в том, чтобы оцепенеть и раскачиваться, пристав на цыпочки, как долбанный маятник. Лишь когда речь шла о запачканной скатерти или крупице пыли, он выходил из себя и плевался слюной. Оксана зевнула. В квартире пахло озоном. Тук-тук-тук. Кто-то шагал по Булыжной улице, Вниз, в реальный мир. Долговзязилает появился меж зданий на дверцах гардероба. Его тень выплыла из фотографии, будто извивающийся язык чудовища. Человек приосанился и прыгнул в комнату.